Глава 9. Логово. Так вот, почему на меня сыпались навыки и умения, словно из рога изобилия. Теперь противоречие в голове исчезло. Уж слишком диссонировал тот факт, что мне обещали максимально жёсткое начало и обильное количество плюшек, предлагаемых персонажу с завидной регулярностью. Выходит, что настоящая игра началась только сейчас. Осталось лишь понять, Успел ли я воспользоваться предоставленным шансом в должной мере или бездарно его профукал? И ответ на этот вопрос может дать только время. Прежде чем начать уничтожение падальщиков, которые к слову никуда не ушли, я внимательно осмотрел доспехи ополченца и с нескрываемой радостью узнал, что в моём арсенале появилось сразу три новые и чрезвычайно полезные руны. Руна Сторн 2 при успешном начертании прибавит предмету от 1 до 3 к силе, в зависимости от степени развитости навыка. Руна Энт 2 прибавит от 1 до 3 к выносливости, а руна Декс 2 то же самое количество к ловкости. Все три руны к моему счастью оказались первого уровня, что открывало массу перспектив их дальнейшего использования. Также в моём дневнике рун обновилась руна Конст 1 так как на доспехах обнаружилась более продвинутая версия Конст-2, которая позволяет стабилизировать более сложно устроенный артефакт или сбалансировать эффекты от начертания различных рун. Из скудного системного описания я понял, что шанс начертания у рун второй степени выше и появляется интервал прибавки к характеристикам персонажа, а не конкретная цифра. Но руны второй ступени повторить значительно труднее, так что баланс соблюден. Решив больше не тратить время, приступил к уничтожению болотных вторженцев. Начало истории повторилось. Взвизгнувший падальщик рванул к выходу, решив скрыться из столь негостеприимного места, но стоило ему высунуть морду наружу, как караулище выход химера проявила себя. Раздался истошный писк, который очень быстро сменился хрустом разгрызаемых костей. Система никак не отреагировала на смерть такого нового мной моба. Видимо, вся награда достается тому, кто добил монстра, вне зависимости от степени участия в процессе. Наблюдавшие за процессом болотники синхронно отодвинулись подальше от выхода. Ага, значит, инстинкт самосохранения у этих тварей есть. Прекрасно. Это облегчит мне жизнь и упростит прокачку. Но смирно стоять и смотреть, как их безнаказанно расстреливаются высоты болотники не желали. Когда им надо, эти мелкие хищники могут двигаться довольно быстро, И попасть по ним оказалось сложно. Тёмного источника хватает на 12 заклинаний, и в теории я ранил или позно обнулил шкалу здоровья монстров, но проблема заключалась в том, что у болотников тоже была регенерация, и пока я лазил наверх, чтобы выкачать энергию из алтаря, монстры успевали полностью восстановиться. Попасть 4 раза подряд в одного и того же болотника было практически нереально. Раниный падальщик очень быстро терялся в мельтешащей толпе собратьев, и отыскать его без применения познания сути было уже невозможно. Но даже умение помогало слабо, ведь для активации требовалось мана, которой было не так уж и много. Спуститься к тварям я не мог, загрызут толпой, но и сдаваться просто так я не собирался. Во время неудачных попыток сделал одно очень интересное наблюдение. Когда активирован режим боя, то ХП болотников не восстанавливается. Этот процесс запускается только после того, как они теряют меня из вида. Видимо, чтобы регенерировать здоровье в бою, требуется специальное умение, которого у них нет. И на этом можно сыграть. Единственный вариант это обзавестись большим количеством тёмной энергии и продолжить расстреливать падальщиков. По теории, вероятность рано или поздно, но я попаду по одному из них нужное количество раз. Остается лишь обзавестись нужным количеством энергии, и я знаю, как можно это провернуть. Потратив полчаса, перетаскал с третьего яруса заряженные тьмой кости и разложил их на шесть кучек. Сделал так, что в каждой было примерно по сто тысяч единиц темной энергии. Один алтарь не сможет непрерывно обеспечивать меня энергией, а вот шесть — вполне. К тому же я собираюсь создать алтари второго уровня, что увеличит скорость отдачи энергии. По моим расчетам, каждую минуту я смогу пополнять темный источник минимум на 600 единиц, что при грамотном подходе будет достаточно для непрерывного ведения боя. Осталось лишь воплотить теорию в жизнь. Внимание! Вы создали малый походный алтарь силы. Уровень второй. Алтарь содержит в себе 15% от накопленной энергии вместо силы. Всего 1543 единицы тёмной энергии. Скорость передачи энергии 120 единиц в минуту. Радиус действия 8 м. Стоимость подпитки алтаря 150 маны раз в 2 часа. Внимание! Без подпитки маной алтарь исчезнет. То, что нужно. Я не прогадал, когда решил создавать алтарь второго уровня. Результат получился даже лучше, чем я рассчитывал. Увеличилась не только скорость передачи энергии, но и время жизни, да и 5%-ный бонус к накопленной энергии оказался, кстати. Пришлось выждать ещё полчаса, чтобы активировать все алтари, ведь во время боя регенерация останавливается не только у монстров. Запас маны у персонажа небольшой. И это становится проблемой, которую стоит решить в самое ближайшее время. Когда все приготовления были завершены, у меня осталось полтора часа непрерывного притока тёмной энергии. Должно хватить, со злорадной улыбкой на лице подумал я и выглянул из-за уступа. Падальщики заметно занервничали, как будто почувствовали, что в этот раз что-то изменилось. Они с опаской смотрели Как в воздухе возникает магическая формула касания тьмы и начинает собирать свою кровавую жатву. Мне хватило часа, чтобы безжалостно расстрелять всех молодых болотных падальщиков. Когда монстров осталось мало, я даже рискнул спуститься вниз, чтобы ускорить процесс. К тому времени шкала жизни врагов была опустошена уже больше, чем наполовину, и особой опасности они собой не представляли. Нет, они попытались навалиться на меня толпой но впервые опробованный вампиризм и контактная активация кражи жизни не оставили им шанса спастись. Всего я уничтожил 19 падальщиков, и система не оставила эту победу без внимания. Молодой болотный падальщик второго уровня убит. Опыт плюс 100. Не покидая режим боя, вы уничтожили 19 падальщиков. Бонус опыта плюс 190.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 Я устало выдохнул. Всё же длительное отсутствие сна даёт о себе знать. А может быть, это низкие показатели в большинстве характеристик влияют на персонажа таким образом. На Земле я мог не спать трое суток и оставаться вполне боеспособным, а тут помахал часой руками и утомился. Непорядок. Пора приступать к выполнению своих задумок. Ночное время лучше провести максимально продуктивно, а вот днём можно будет отоспаться. Но для начала нужно узнать, что за характеристику предложила изучить система. Ментальность дополнительная характеристика, позволяющая повысить точность магических атак и увеличить скорость полёта заклинаний. Ха. А, пожалуй, возьму. Мне кажется, любому магу эта характеристика будет жизненно необходима. Дополнительные характеристики: 4 из 6. Ментальность 1 плюс пятьдесятых процента к точности магических атак, плюс пятьдесятых процента к скорости полета заклинаний. Так с этим разобрался. Теперь пора заняться тушками болотников. Неожиданно внутри моего убежища появилась лапа химеры и послышался настойчивый рык. — Да помню я, что обещал тебе угощение! — ответил на столь наглое требование я. — Держи! Достав из инвентаря два пожаренных кусочка мяса, Осторожно приблизившись к стенке с дырой, выбросил их наружу. Послышались клацанье челюстью и недовольный, утробный рык. А лапа вновь появилась внутри железного древа и настойчиво заскребла по земле. «Знаю, что мало!» Правильно поняв возмущение химеры, ответил я. «Но если хочешь добавки, придется подождать. Или ты предпочитаешь мясо в сыром виде?» С улицы послышалось фырканье, очень напоминающее человеческий чих. Ага. Значит, жареное тебе больше по вкусу, усмехнулся я. Приходи часа через 3, будет тебе добавка. Химера ударила когтистой лапой по дереву, как бы намекая, что она со мной сделает, если обману, и всяческие звуки с улицы прекратились. Докатился. Уже разговариваю с монстром, который желает меня сожрать, обречённо подумал я и принялся за работу. Для начала нужно решить, что делать с алтарями. Подпитывать маной все шесть нерационально, но и тёмную энергию жалко. Я и так потерял самый первый алтарь, который должен был исчезнуть, не получив порцию маны в нужное время. Решил пока оставить три алтаря, а на остальных опробовать навык артефактора кристаллизация. Нужны же будут заготовки для работы. Профессию надо прокачивать. Желаете применить навык кристаллизация к алтарю силы? Шанс получить малый неограненный кристалл тьмы из данного алтаря – 7%. Внимание! Активация навыка уничтожит алтарь. Шанс успеха очень мал, но и навык находится на нулевом уровне развития. Уверен, что со временем все изменится, да и надо признаться, алтарь я собирал в попыхах, а количество темной энергии наверняка влияет на шанс успеха. Так что без сомнений скомандовал системе приступать к делу. Алтарь, составленный из десятка костей, моментально вспыхнул тьмой. Я почувствовал жар, как от костра, и даже сделал несколько шагов назад, чтобы он не доставлял дискомфорт. Кости на глазах начали прогорать, словно деревянные чурки в камине, и через 10 секунд от них остался лишь серый пепел. Провал кристаллизации. Сухо прокомментировала система очевидное для меня событие. Две следующие попытки тоже окончились провалом. Но я не отчаивался. Прогресс навыка вырос на пару процентов, так что полностью бесполезным этот эксперимент назвать нельзя. Пора заняться и другими делами. Разделывать туши падальщиков пусть и поченьким, но вполне настоящим ножом было в разы удобнее. Не став размениваться по мелочам, я решил сразу заняться шкурой. Не уверен, что за столь сомнительный трофей дадут хоть один медиак, но навык прокачивать надо, а на чём, как не на болотниках набивать руку? Первые 10 шкур я выбросил в отхожую яму, которую пришлось специально для этого вырыть. Система отказывалась распознавать трофей столь убогого качества, но потом процесс, как говорится, пошёл. Нет, мастером в одночасье я не стал, хотя реальные навыки снятия шкуры оленя у меня были, но прогресс был на лицо. Дырок от неуклюжего нажатия ножом было уже меньше, и система, сжалившись со скрипом, согласилась назвать этот трофей шкурой болотного падальщика крайне низкого качества. Цены в описании шкуры не имелось, что только подтвердило мои мысли о степени ценности данной шкуры. Но в условиях полного отсутствия привычных предметов быта, согодится всё. Эти шкуры можно будет высушить над огнём и попробовать смастерить себе хоть подобие одежды и обуви. Представляю, как это будет выглядеть, но на болоте не перед кем дефилировать, а ночью бывает достаточно прохладно. Следующий этап Это прокачка кулинарии. Я заметил, что за приготовление одного и того же блюда с каждым разом дают всё меньше прогресса к навыку. Но других монстров я пока не встречал, за исключением химеры, конечно, но она вряд ли позволит себя убить, чтобы расширить мой кулинарный ассортимент. Поэтому приходится использовать то, что есть, и не возмущаться. Часа через 2 на шкуре болотника лежала приличная кучка хорошо прожаренного мяса, которое не поместилось в инвентарь. С грузоподъёмностью настоящая беда. Если работать руками, я могу поднять и перенести тяжёлые предметы, пусть и с увеличенным расходом бодрости, то системный инвентарь в этом вопросе более категоричен. 2 кг и всё, ни грамма больше. Эта условность дико раздражала, но стимулировала к развитию непрофильных характеристик. Я пока не стал распределять очки, полученные после повышения уровня, Всё-таки надеюсь, что получится немного прокачаться самостоятельно. Химера явилась точно по расписанию и потребовала предоставить обещанное лакомство. Я не стал обманывать её ожидания и поделился образовавшимся излишком еды. Всё равно не успев всё это съесть, не пропадать же хорошему мясу. Загадочный монстр благодарно рыкнул и бесшумно удалился. Похоже, негатив от первой встречи немного сглажен. И если так пойдёт и дальше, то возможно, она перестанет меня преследовать. Пока кормил химеру, мне в голову пришла одна простая, но гениальная мысль. А как эльфы выбирались наружу? Наверняка должны существовать входные ворота, ну или их магический аналог. Пусть я их пока не вижу, но логика подсказывает, что в любой крепости они просто обязаны присутствовать. Первый раз осматривал внутренних стенок Древа я проводил бегло, К тому же они покрыты склизким чёрным налётом, который я поначалу принял за признаки гниения. Под ним вполне может скрываться магическая формула, открывающая створки. Как хорошо дружить со своей головой. После получаса поисков на одной из стенок железного древа под 3-сантиметровым слоем налипшей гнилостной корки обнаружились следы магической формулы. Она была повреждена и прерывалась в десятках разных мест. Но сам факт её наличия говорил, что с логикой у меня всё в порядке. Пытаться восстановить формулу прямо сейчас бессмысленно и даже опасно. Химера убьёт меня с одного удара. Но днём, когда на улице будет относительно безопасно, я попробую. Тем более, что для этого у меня есть всё необходимое. Следующие несколько часов занимался раскопками. Мне нужно найти побольше обломков железного древа, чтобы закрыть дыру на улице. Повторение истории с вторжением в мои владения толпы падальщиков очень не хочется. С наступлением рассвета я планирую нормально выспаться, и незваные гости мне не нужны. На этот раз работал быстрее. Теперь в моём распоряжении оказался приличный запас костей и болотников, и не было нужды осторожничать. Я старался постоянно заниматься делом. Монотонная работа и борьба за выживание не позволяли впускать в голову деструктивные мысли но они все же иногда прорывались сквозь возведенные барьеры. Я думал о сестрах. Три любимые сестрички, близняшки Лера и Лика и младшенькая Соня, были моими лучиками солнца в нашем суровом мире. Веселые, добрые, неугомонные бестии, как же много было от них хлопот. То залезут на армейский склад, чтобы раздобыть себе оружие для борьбы с кровожадными демонами, то отлупастят от парня, издевающегося над котенком, то тайком убегут в лес, чтобы набрать всем спелых ягод. Я сбился со счёта, сколько раз я вытаскивал их из серьёзных неприятностей и спасал от родительского праведного гнева. Но статус старшего брата обязывал защищать сестрёнок от всех опасностей. Да и любил я их в смысле люблю. Сердце кровью обливается, когда думаю о них. Кроме сестёр у меня не было никого. Родители пропали в аномальной зоне 5 лет назад. Мама была известным в стране врачом и пыталась выыскать лекарство от аттацкой лихорадки, как её называли в узких кругах. Эту напасть принесли с собой демоны, и если не распознать симптомы заранее, то человек буквально сгорал изнутри за несколько дней. Лечение эта болезнь поддавалось с огромным трудом и исключительно на стадии инкубационного периода. Было небольшое терапевтическое окно, буквально пару часов, когда ещё можно было что-то сделать. Белки глаз людей начинали краснеть, как бы наливаясь кровью, и это являлось главным маркером. Если увидели этот симптом, нужно срочно сообщить человеку, даже если это обычный прохожий. Отец был военным, командиром отряда внешней разведки. Он добился, чтобы именно ему поручили охрану группы учёных, буквально забросавших армейское командование требованиями организовать экспедицию дела их группы обнаружили лишь через 2 месяца, и военным так и не удалось точно выяснить, что же произошло с отрядом на самом деле. По крайней мере, нам этого не сказали. В тот день ему лет, подаренный отцом, который я никогда не снимал, горел огнём, и я понял, что произошло что-то страшное. Делиться своими соображениями я ни с кем не стал, но когда отряд не вышел из зоны к назначенному сроку, то был морально к этому готов. Сестры пережили потерю стоически. Родители воспитали в нас несгибаемую волю, но с тех пор я видел улыбки на их лицах гораздо реже. За четыре следующих года близняшки выскочили замуж, и у меня появились племянники, двое веселых карапузов, которые вернули толику радости в нашу семью. А вот Соня предпочитала быть одна, собственно, как и я. Мы с младшей сестренкой были очень похожи, именно поэтому я все же сдался и и передал ей свой амулет, который по традиции передавался от отца к сыну, и взял с неё слово, что она родит мальчика и передаст семейную реликвию ему. Возможно, я чувствовал, что мне не суждено вернуться со следующего задания. А артефакт, вынесенный нашим предком из самого ада, должен был остаться в семье, ведь своих детей у меня не было. С личной жизнью у стартова Олега проблемы были всегда. Скорее всего, в этом виновата врожденное чувство видеть намерения людей. Ну или точнее, не видеть, а чувствовать. Я практически всегда мог понять, как ко мне на самом деле относится человек. Причем неважно, была ли это особь женского пола или школьный друг, которого обуяло чувство зависти. В таких условиях очень трудно строить отношения. Нет, затворником я не был. Подруги в моей квартире появлялись достаточно регулярно, но развитие эти скоротечные романы не получали кость ударилась о что-то твёрдое и израсходовав свой предел прочности рассыпалась в моих руках, отвлекая от грустных мыслей. Выковыряв из земли очередной оплавленный кусок железного древа, я сложил его в кучу к остальным и продолжил своё монотонное занятие. Находок было мало. За исключением обломков древа, мне попалось ещё два листка в весьма плачевном состоянии и несколько мёртвых семян. Солнечное копьё уничтожило практически всё оставив лишь обгорелые останки, забрав жизни и души тысяч эльфов. Были ли они такими же игроками, как и я, или потерявшими память НПС? Неизвестно. Но какая к черту разница? Они были живыми, и это главное. Может, я не прав, рассуждая о неизвестных мне событиях, и есть веская причина войны между светом и тьмой, но зачем же доходить до крайностей? Неожиданно перед глазами всплыли картинки демонов из учебников, и в душе тут же разгорелся пожар. Пошёл бы я на всё, чтобы истребить этих исчадий по головно. О да. Не задумался бы ни на секунду, но среди них не было детей. Смог бы я сжечь ребёнка пусть и демона? Определённо нет. На земле ситуация была совершенно другой. Мы защищали наш мир от пришельцев, а на Аздаре тёмные и светлые были всегда. Всё. Стоп. Нужно заняться чем-то более активным, а то мысли завели меня в ту область, думать о которой сейчас совершенно не хочется. Да и обломка из железного древа накопилась уже достаточно, чтобы надёжно перекрыть дыру. Главное, чтобы Химера в этот момент находилась от неё подальше. По внутренним ощущениям, у меня осталось ещё несколько часов, чтобы обследовать последний запертый коридор. Заделать дыру удалось довольно надёжно. Вряд ли это поможет против высокоуровневой химеры, но от вторжения падальщиков защитит гарантированно. Теперь, когда тыл надёжно прикрыт, можно закончить внутреннюю разведку. Единичка тёмной энергии уже привычно материализовалась на пальце, и я дотронулся до магической формулы. Она на миг вспыхнула, и где-то внутри послышался щелчок. Но на этом всё и остановилось. Видимо, древний механизм получил сильное повреждение, что-то сломалось. Но раз я услышал щелчок, то вполне возможно, что двери разблокировались, и стоит приложить талику силы, чтобы створки распахнулись. Провозившись минут 5, всё же сумел немного их раздвинуть. А когда умудрился протиснуть в увеличившуюся щель руку, дело пошло значительно легче. Запах гниения я почувствовал не сразу. А лишь преодолев несколько метров по образовавшемуся узкому лазу, и этот факт меня насторожил, ведь запах был свежим. Через уже привычные 5 метров я упёрся в груду эльфийских костей, которые интенсивно светились. Это свидетельствовало о том, что все кости под завязку заряжены тьмой. С одной стороны, это хорошо, так как я получил огромный запас тёмной энергии, причём для создания алтаря я мог использовать кости любого уровня. Изученный ритуал позволяет сделать это. Но с другой стороны, кто-то же собрал эти кости и сложил их в одном месте. С четвёртым уровнем мне явно нечего здесь делать, и логика подсказывает, что нужно как можно скорее уходить, а потом ещё и запечатать проход. Но интуиция советовала немного подождать с этим. Я привык доверять внутреннему голосу, поэтому начал осторожно раздвигать кости в стороны. Нужно хотя бы осмотреться и понять, стоит ли это место внимания в будущем. Возможно, получится отыскать что-нибудь ценное, а в идеале ещё и подходящее мне по уровню. Минут через 5 осторожных раскопок, рука провалилась в пустоту. Слой костей оказался не такой уж и большой, а внутри имелась полость. Расширив лаз, просунул туда голову и нос к носу столкнулся со слепым котёнком, который смешно шевелил носом, почувствовав незнакомый запах. Детеныш Химеры. Уровень нулевой. Сытость — восемь из ста. Темная энергия — восемьдесят семь из пятисот. «Так вот почему Химера не отходит далеко от железного древа. У нее тут логово!» — мелькнула в голове очевидная мысль, но она очень быстро улетучилась, когда снаружи послышался подозрительный хруст.